Наблюдая это зрелище на экране маленького черно-белого монитора, стоявшего за кулисами, Рик Дилл с отвращением фыркнул. 34-летний Рик Дилл являлся президентом компании Biogen Research, которая была образована сравнительно недавно и теперь боролась за место под солнцем. Сейчас, глядя на то, как главный инвестор его компании ломается на сцене, Дилл испытывал смесь стыда и гордливости, потому что он знал, Несмотря на теперешние овации и прес-релизы с фотографиями счастливых чернокожих ребятишек, которые появятся уже сегодня вечером, Джек Ватсон настоящая сволочь. Какой-то остряк очень точно заметил о Ватсоне. Самое доброе, что я могу сказать о нем, это то, что он не садист. Он просто первостатейный подонок. Дил принимал деньги от Ватсона с огромной неохотой, как бы он хотел, чтобы в этом не было необходимости. Жена Дила была весьма состоятельной. И изначально биоген был образован именно на ее деньги. Первым, на что он сделал ставку в качестве президента компании, стала новая клеточная линия, на производство которой была выдана лицензия Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Это была так называемая клеточная линия Барната, полученная из тела человека по имени Фрэнк Барнетт клетки которого оказались способными синтезировать мощные противораковые белки из группы цитокинов. Дил не очень-то рассчитывал на получение лицензии, но ему ее все же выдали. После этого он неожиданно оказался перед лицом необходимости как можно скорее получить разрешение Федерального управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов на клинические испытания препарата. Их стоимость за одну серию быстро выросла с 1 до 10 миллионов долларов, и это не считая побочных расходов.